Глава двадцать вторая. Я передумал и не стал приглашать Садасу Сильвию на обед. Вместо этого я пораньше покинул офис и поехал домой. Мысли мои были заняты новой темой, предположением Садасы. Сложившаяся ситуация повергала меня в смятение. Упрощенно говоря, я относился к Валису и и и операторам, управляющим сетью связи, как к чему-то божественному. о с т а л о быть н е п о д в е р ж е н н о м у смерти. Невозможно взорвать Бога. А жена и лучший друг п р о ж у ж а л и мне уши, что божественный источник помощи обнаружен, раскрыт, им оказался искусственный спутник Земли, посылающий информацию узким лучом радиоволн. Он пойман на месте преступления ведущим советским астрофизиком, сыгравшим роль космического полицейского, вооруженного радиотелескопами, военными спутниками с ядерными боеголовками и еще бог знает чем. Несмотря на грандиозность самого события, чужой разум из иной звездной системы послал на околоземную орбиту. Свой космический корабль и передает нам тайную информацию. Признание этого сводит нечто безграничное к вполне реальному, а значит и подверженному самым различным опасностям. Ту сущность, которую я считал всеведущей и всемогущей, теперь могли сбить, сбросить с небес. После чего понял я исчезала возможность свержения ф е р и с а ф р и м о н т а Когда русские, действующие безусловно в контакте с нашими наиболее совершенными системами слежения и наведения, с о б ь ю т внеземной спутник, умрут и надежды свободомыслящих людей обеих стран. Если, конечно, между моими видениями и вновь обнаруженным спутником есть связь. Но, как уже отметили Ирыч е л и Фил, совпадение здесь просто невероятно. О боже, думал я, многие годы я следовал указаниям, переехал в Южную Калифорнию, устроился работать в новую музыку. Что же мне делать, если спутник собьют? Что будет управлять моей жизнью? Наверное, в а л и с п о ш л е т к Земле другой корабль, ведь обладая даром предвидения, они знали о намерениях русских заранее. Не исключено, что с самого начала вряд ли Валлиса можно застать врасплох, или все-таки можно? Наверное, думал я, ведя машину впритык к большому грузовику по правой полосе. Спутник уже выполнил свою задачу, передал на Землю всю информацию, находящуюся в его памяти. Но я привык к этому голосу, мелодичному голосу ИИ. Он утешал меня, учил, помогал. Взять хотя бы Джонни. Да и для меня с а м о г о о н столько сделал. И вот его не будет. Такая потеря. Для чего мне теперь жить? Спрашивал я себя. Что у меня осталось? Отношения с р й ч е л далеко не блестящие. Правда, я люблю сына, но вижу его очень редко. Да, работа для меня важна, однако не до такой степени. Я бы даже сказал, что чувство горечи от потери этого голоса превосходит по силе радость от общения с ним. Мне было больно, боль потери, нет боли сильнее. Вскоре мой друг перестанет говорить со мной. Этот день вот-вот наступит, и это так же точно, как то, что СССР готовит к запуску спутник-перехватчик. Мировая тирания обнаружила врага и принимает меры. Огромная слепая машина приводится в действие. Уничтожив внеземной спутник, понял я со всей определенностью. Они затем уничтожат и меня. Что толку в том, что я уберегся от последствий рекламы обуви? Отныне не будет ни помощи, ни новых знаний, ни я с н о в и д е н и я ни инструкций, ни направляющих указаний, ничего. Всему конец. И это касается не только меня, любого человека, желающего жить в справедливом мире, стремящегося к свободе, тех, кто слышал голос ИИ, и тех, кто его не слышал. Нас ждет общая судьба. Наш единственный друг с о дня на день будет уничтожен, как будто его и не существовало. Я ехал по шоссе и физически ощущал деградацию вселенной. Ее ждали холод, разложение, а в конечном счете полное забвение. А ведь я мог внести во вселенную больше порядка. С помощью Валиса я встретил славную девушку с привлекательной внешностью, незаурядным умом и очень малым сроком оставшейся жизни. И встретились мы как раз вовремя, чтобы вместе обратиться в ничто, в дым. Планы, надежды, мечты – все обратиться в дым. К черту! В отчаянии думал я. Лучше бы все это не начиналось. Лучше было не знать, что нам могут помочь, что существует надежда. Лучше было не рисовать себе к а р т и н ы счастливой жизни. Борясь с т и р а н и е й следует быть готовым, что она ответит ударом на удар, иначе и быть не может. Как я мог ожидать чего-то другого? Я с моим знанием природы т и р а н и и Отсюда ядерная боеголовка для внеземного спутника. Рак для сада Сесильви, а сработал бы трюк с рекламой обуви, тюрьма для меня, тюрьма или смерть. Погруженный в подобное р а з м ы ш л е н и я я не понял, а если и понял, не придал значения, что грузовик, шедший перед моей машиной, сбавил ход. Включились его тормозные сигналы, я этого не заметил. Я продолжал давить на газ своего жучка Фольксвагена и врубился в хвост огромный металлический бампер грузовика. Я ничего не услышал. Ничего не почувствовал, ни толчка, ни удара. Лобовое стекло превратилось в миллион разбитых бутылочных донышек, образовав гигантскую паутину, которая меня поглотила. Я успел подумать: попал в паутину, а где паук? Кто меня съест? И потерял сознание. Какая-то жидкость пролилась на шею и грудь. Моя кровь.